Российских инженеров больше, чем американских. Стабилизированное общество, функционирующая экономика. Должны ли мы прекратить анализ на этом этапе? Достаточно ли его уже для того, чтобы понять, насколько эффективны россияне в ходе самой войны? Накануне вторжения в Украину, напомню, Россия, включая Беларусь, составляла всего 3,3% ВВП Запада. Как эти 3,3% смогли удержать и произвести больше вооружения, чем противник? Почему российские ракеты, которые, как ожидалось, исчезнут из-за истощения запасов, продолжают падать на Украину и ее армию? Как могло развиться массовое производство военных беспилотников с начала войны, после того, как российские военные обнаружили свою слабость в этой области? Когда мы будем говорить о Соединенных Штатах, я покажу в значительной степени вымышленный характер их ВВП, в котором регистрируются в том числе особые виды деятельности, и при этом не совсем понятно, следует ли их квалифицировать как бесполезные или виртуальные. Пока давайте просто скажем, что ВВП России в большей степени представляет собой производство материальных благ, чем плохо определенные виды деятельности. Давайте пойдем дальше. Углубимся в социологические аспекты экономически активного населения, потому что лучше и шире, чем ВВП. Экономика – это рабочая сила с ее различными уровнями образования и типами навыков. Однако, что принципиально отличает российскую экономику от экономики США, так это то, что среди людей с высшим образованием гораздо большая доля тех, кто выбирает инженерное образование. В 2020 году их было 23,4%, по сравнению с 7,2% в Соединенных Штатах. Россия в этом не одинока, и мы быстро поймем, что эта цифра показательна, если уточним, что в Японии обучается 18,5% студентов-инженеров, а в Германии, чьи промышленные показатели нас восхищают, их 24,2%. Франция на уровне 14,1%, из которых следует вычесть всех тех выпускников, что направятся делать карьеру в банковский сектор и в финансовый инжиниринг. Данные Организации экономического сотрудничества и развития. Что представляют собой эти 23,4% россиян в количественном выражении по сравнению с 7,2% американцев? Давайте сравним эти проценты с населением обеих стран. В России тогда проживало 146 миллионов человек. В Соединенных Штатах — 330 миллионов. Давид против Голиафа. Об этом забывают из за площади российской территории. Но в демографическом плане борьба асимметрична. Соединенные Штаты сами по себе и без своих союзников огромны. Россия едва ли более населена, чем Япония, и поэтому ее население можно было бы без особых усилий сосредоточить на узком японском архипелаге. Возьмем число людей в возрасте от 20 до 34 лет в обеих странах. 21,5 миллионов в России в 2020 году и 46,8 миллионов в Соединенных Штатах. Здесь мы обнаруживаем общий дисбаланс. С другой стороны, и хотя в России и в Соединенных Штатах высшее образование определяется не совсем одинаково, давайте подсчитаем, что в этих двух странах 40% группы имеют высшее образование. Теперь мы можем приступить к важному расчету. В Соединенных Штатах 7,2% из 40% из 46,8 миллионов человек дают 1,35 миллионов инженеров. В России 23,4% из 40% от 21,5 миллиона дают 2 миллиона. Несмотря на непропорциональную численность населения, России удается подготовить значительно больше инженеров, чем Соединенным Штатам. Я осознаю упрощенный характер данного расчета, не учитывающего тот факт, что Соединенные Штаты ввозят инженеров и в более общем плане значительную часть своего научного сообщества, которые часто китайского и индийского происхождения. Тем не менее, мы можем понять, как российский Давид сумел справиться с американским Голиафом в промышленном и технологическом, а следовательно и в военном отношении.